Другие на кларнетах, третьи на морских раковинах, Четвертое — на трубах длиною в 12 футов. Прежде всего, устроил нам в своей пагоде Тебя, Бога, славим, Огромное достоинство которого заключалось в его краткости. Еще пять минут, И я вернулся бы к тебе, Лишенный одного из своих пяти чувств. После...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 О, это не такое простое дело. Знаешь ли, с тех пор, как я нахожусь в России, я в глаза не видел матраца. Кровать здесь совершенно неизвестный предмет обстановки. И я видел кровати только в те дни, вернее, ночи, которые я проводил с французами.